Глава 18. Новые сложности. Ранхаш оперся локтями на столешницу и уставился в стену невидящим взглядом. Произошедшее слегка выбило его из равновесия, и перед внутренним взором все еще стояла изможденная девчонка с воспаленно-горящими глазами. Увы, он был вынужден согласиться с преподавателями сан школы магии. Она не была похожа на безжалостную убийцу. Ранхаш часто встречал среди преступников тех, кто выглядел невиннее детей. Он знал, какой обманчивой может быть внешность. Но здесь его интуиция, которой оборотень привык доверять, подсказывала, что он что-то упустил, чего-то не учел. Заявление Майрида звучало слишком бредово, чтобы относиться к нему серьезно. Но Ранхаш не стал его отбрасывать. Порой самые несуразные детали... оказываются важными элементами восстанавливаемых событий. Просто не всегда сразу получается сложить их правильно. И что в итоге он имеет? Двух подозреваемых, один из которых так болен, что допрашивать его нет смысла, а второй ранее значился как свидетель. Теперь они оба и подозреваемые, и свидетели. Причем девушка в будущем... Нет, уже сейчас аукается большими проблемами. Если она действительно станет темной... Это может вызвать сильное недовольство со стороны Общинхаги и даже обвинения. Она была невменяемой, ее обвиняли, давили на нее и по итогу вынудили защищаться и доказать свою невиновность самым эффективным способом. А если она еще окажется и невиновной, Ранхаш допускал и такое развитие событий, то все станет еще хуже, и Харань чувствовал себя ответственным за это. Ему нужно было сразу догадаться, что с ней что-то не так. Большая сила, хвалебные отзывы о способностях со стороны преподавателей, отсутствие в общежитии на месте взрыва печатей, ловкое исчезновение. Он позволил убедить себя, что она просто очень сильный маг, что встречается не так часто. А вот Хаги ха Ранхаш выпустил сквозь сжатые зубы воздух и погладил занывшее колено. Хаги ха встречались чаще. но не всегда можно было понять, что это хаги. Представители этой расы были большими любителями скрытности. Конечно, их сложно винить в этом. Еще три сотни лет назад в законодательстве Салии не было запрета на охоту на них. Хаги, внешне очень похожие на людей и по физическим способностям мало их превосходящие, пробуждали в сердцах представителей других рас жадность своими способностями. В разные времена от них хотели или богатства, или силы. Создатель Хаги, наверное, не любил своих детей, раздал им способность чувствовать и находить драгоценные камни. Алмазы, изумруды, опалы, сапфиры — все эти камни будоражили жадное воображение и горячили алчные порывы. Хотя вероятно, что в момент создания народов еще не существовало такого низменного явления, как жадность, и боги еще не были с ним знакомы. Хаги называли детьми Земли. Их невероятная сила, чем-то похожая на магию, которой были одарены другие расы, всегда была с ними. Им не нужно было призывать и контролировать свои способности печатями, словами, ритуалами или жестами. Они управляли своими силами интуитивно, с рождения учась понимать их. Казалось, что с такими возможностями Хаги были обречены стать хозяевами мира, но стали предметом алчности других рас. Их искали, отлавливали, выкрадывали детей, чтобы вырастить из тех послушных добывателей вожделенных камней или могущественных помощников. А эпоха лихорадки сил, что одно время сотрясала Салею, даже породила хагоресов, охотников на Хаги, которые, не имея магических сил, были способны своими печатями приманивать силы мира и использовать их в своих целях. Все это вынудило Хаги стать затворниками и тщательно скрывать свои общины. Но столь щедро одаренной или проклятой расы был один существенный недостаток. Им нельзя было прикасаться к драгоценным камням. Ранхаш откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Вспоминая все Хаги, что ему довелось встретить за свою жизнь. Многие из них, в отличие от того же Харида, скрывали свое происхождение. Им было проще притвориться магами средней руки. Отличало их от настоящих магов только то, что они никогда не носили амулетов с драгоценными камнями. Любой драгоценный камень, соприкоснувшись с кожей Хаги, становился частью его тела. При этом силы Хаги увеличивались, И просыпалась жажда, жажда все новых и новых сил. Камни раньше, весьма притягательные, становились еще заманчивее. В какой-то момент Хаги мог стать способным на все, лишь бы добраться до очередного камня. История помнит события, когда обезумевшие от жажды Хаги разрушали города, убивали толпы людей, ломали горы, чтобы добраться до скрытых в их глубинах богатств. К счастью, а может быть, и нет. Жажда эта утихла. Чем больше камней Хаги поглощал, тем сильнее каменело его собственное тело. После пересечения определенной границы засыпали все желания, и темные Хаги уже больше ничего не хотели, ни новых сил, ни сна, ни еды. В отсутствие самых естественных желаний они умирали очень быстро. Насколько знал Ранхаш, Хаги старались удерживать своих детей, если те ступали на скользкий путь. Если же все оказывалось бесполезно, то они сами зачищали последствия необдуманных действий темных аги. Так что вряд ли старейшины община обрадуются, узнав, что у них прибавилась проблема. Иранхаш чувствовал себя ответственным за произошедшее. Он допустил оплошность. Позволяя девушке беспрепятственно трогать себя, он позволил себе быть излишне высокомерным. Разве могла больная девчонка причинить ему вред? Оказывается, что она могла причинить вред себе, доставить беспокойство уйме народу и прибавить ему дополнительные хлопоты. Это его ошибка. Он позволил себе быть слишком снисходительным. И эту ошибку нужно исправить. «О, Ранхаш!» — послышался удивленный возглас. Ранхаш открыл глаза и увидел на пороге допросный Викона. Троюродный брат выглядел несколько помято. На лице расплывался новый синяк, а на плече у него безвольной тушкой висел очередной щуплый элемент преступного мира. «Освободишь комнатку?» — весело поинтересовался Викон. «Мне нужно провести интимную беседу». Оборотень ехидно подмигнул и хлопнул свою бессознательную добычу по заднице. Ранхаш почему-то не спешил отвечать. Медленно, словно оценивая, он окинул фигуру брата взглядом, а затем пристально посмотрел ему в лицо. «Беседа подождет. Запри этого в камере», — велел он. «Мне нужно, чтобы ты съездил в сокровищницу». Викон, почуяв интересное дело, с любопытством посмотрел на брата. «И что мне там нужно?» «Амулет, запирающий силы Хаги», — четко произнес Ранхаш. «Сильный амулет». «Зачем?» — опешил Викон. «Хариду, что ли?» В Сонарише это был единственный знакомый ему Хаги. «Нет». неохотно ответил Ранхаш. Ему очень не хотелось тратить время на объяснение. Но он знал Викона. Тот бросался выполнять приказ без размышлений, только если тот отличался редким безрассудством. Мы нашли подозреваемую по делу об ограблении сокровищницы. Но она Хаги. И рискует стать темной. Викон присвистнул и бестремонно сгрузил свою добычу на пол. «А мне дадут требуемые?» засомневался он. «Если не дадут, воспользуйся правом нашей семьи требовать», — жестко ответил Ранхаш. «Давай быстрее. Девчонка простужена, и мы вынуждены держать ее в подземелье. А мне она нужна живая, чтобы через полчаса был здесь». «Есть, командир!» — Викон шутливо подмигнул и быстро шагнул за порог. Ранхаш же опять откинулся на спинку стула и помассировал ноющее все сильнее колено. В груди слабо зашевелилось удовлетворение. «Одна проблема почти решена. Нет сил, нет желания трогать камни».